Глава тридцать седьмая. Та, которая отсутствием интереса к самой себе вызывала интерес стольких людей, получила в среду утром три письма. В первом она прочла. «День недорогая. Я попыталась заплатить свой долг, но Тони не пожелал и вылетел от меня, как пуля. Итак, я опять совершенно свободная женщина. Если услышишь что-нибудь о нем, дай мне знать». Дорнфорд становится с каждым днём всё интереснее. Мы говорим только о тебе, и за это он повысил мне жалование до 300 фунтов. Любящая тебя и всех, Клэр». Во втором письме она прочла. «Дорогая Динни, я пока остаюсь здесь. Кобылы прибудут в понедельник. Вчера приезжал Маским и вёл себя очень тактично, ни слова о процессе. Я пытаюсь разводить птицу». Вы сделали бы мне огромное одолжение, узнав, кто уплатил за меня судебные издержки. Это не дает мне покоя. Огромное спасибо за вашу всегдашнюю ко мне доброту. Всегда ваш Тони Крум». В последнем письме она прочла. «День, недорогая моя, ничего не вышло. Или он ни при чем, или он меня надул. Но если надул, то очень ловко. И все-таки мне кажется, что надул. Если тебе действительно важно узнать... Я бы на твоем месте спросил его прямо. Не думаю, чтобы он тебе сказал неправду, даже самую маленькую. Как ты знаешь, он мне нравится. На мой дядюшкин взгляд, он все еще золотой стандарт. Вечно преданный тебе, Адриан». Так. Она почувствовала легкую досаду. И эта досада, показавшаяся ей мимолетной, не покидала ее. Настроение Динни, как погода, стало снова холодным и мрачным. Она написала сестре то, что сообщила себе Крум, и прибавила, что о Клэр в письме не упоминалось Она написала Тони Круму и не упомянула ни о Клэр, ни о судебных издержках. Больше всего она распространялась насчет птицы. Эта тема была совершенно безопасна. Она написала Адриану. «Я чувствую, что мне необходимо встряхнуться, но пайщики все равно не получат никакого дивиденда. Очень холодно и пасмурно». Меня утешает только маленький Кафс, который стал настоящим мужчиной и уже знает меня. Потом, словно сговорившись с администрацией Аскотского имподрома погода потеплела. И вдруг Динни написала Дорнфорду. Она писала о свиньях, поросятах и свинарниках, о правительстве и о фермах, и закончила следующими словами. Нас всех очень беспокоит вопрос о том, кто же уплатил издержки по делу моей сестры. Так неприятно быть обязан неизвестно кому. Не могли бы вы каким-нибудь способом это выяснить?» Она помедлила, обдумывая, как ей подписать это первое письмо к нему, и, наконец, подписалась всегда ваша Динни Черрелл. Ответ пришел очень скоро. «Дорогая Динни, я был страшно рад получить от вас письмо». «Отвечу прежде всего на ваш последний вопрос. Приложу все старания, чтобы вывести адвокатов на чистую воду, но если они не сказали вам, то едва ли скажут мне. Тем не менее, попытаюсь. Думаю, впрочем, что если бы ваша сестра или Крум стали настаивать, юристам пришлось бы им сказать. Теперь насчет свиней». Следовал ряд сведений и жалоб на то, что за земледелие до сих пор еще не взялись как следует. Если бы только люди поняли, что всю необходимую нам свинину, птицу и картофель, почти все овощи, большую часть плодов и гораздо больше молочных продуктов, чем мы производим теперь, мы могли бы производить в своей стране, а путем сокращения импорта заставили бы наших фермеров снабжать внутренний рынок, тогда мы за 10 лет снова создали бы жизнеспособное и доходное сельское хозяйство, причем жизнь от этого не подорожала бы, а баланс внешней торговли стал бы активным». «Видите, какой новичок в политике. Мясо и пшеница — самое трудное. Мясо и пшеницу мы будем получать из доминионов, а все остальное, за исключением южных фруктов и овощей, должно выращиваться в Англии. Вот мой девиз. Надеюсь, ваш отец со мной согласен». Клэр нервничает, и, я думаю, может быть, ее успокоит более живая работа. Когда мне попадется что-нибудь, я посоветую ей перейти. «Узнайте, пожалуйста, у вашей матушке не помешаю ли я, если приеду к вам на субботу и воскресенье в конце месяца». Она была так добра, что просила сообщать ей всякий раз, когда я бываю в округе. На днях я опять смотрел кавалькаду. Хорошая вещь, но мне не доставала вас. Не могу даже сказать, как я скучаю по вас. Преданный вам Юстас Дорнфорд. «Скучает по ней». Эти слова пробудили в ней некоторую теплоту, но она почти сейчас же вспомнила о Клэр. Нервничает. А кто бы на ее месте был спокоен? Она не появлялась в Кондафорде с самого процесса, Динни находила это вполне естественным. Пусть говорят, что общественное мнение — вздор, оно вовсе не вздор, особенно для того, кто, подобно Клэр, здесь вырос и принадлежит к местной аристократии. И Динни с грустью говорил о себе — Я не знаю, чего ей пожелать, и это даже лучше, потому что настанет день, когда она сама ясно поймет, что ей нужно. Как хорошо знать, что тебе нужно!» Она перечла письмо Дорнфорда, и вдруг ей впервые захотелось разобраться в своих чувствах. Собирается или не собирается она когда-нибудь выйти замуж? Если да, то почему не выйти за Юстаса Дорнфорда? Ведь он ей нравится. Она восхищается им, ей интересно с ним говорить. А ее прошлое? Каким странным кажется это слово? Ее прошлое, чувство, задушенное почти в зародыше, и все же самое глубокое из всего, что ей суждено пережить. Настанет день, когда тебе придется вернуться на поле боя. Неприятно, если собственная мать считает, что ты трусишь, но это не трусость. На ее щеках появились розовые пятна. Никто этого не поймет, этого ужаса перед изменой тому, кому она принадлежала, если не телом, то всей душой, перед изменой тому всепоглощающему чувству, на которое она уже никогда не будет способна. «Я не влюблена в Юстаса», — подумал Адинни. «Он знает это и знает, что я не могу притворяться влюбленной. Если он согласен взять меня на этих условиях...» «То как мне правильнее поступить? Как я могу поступить?» Она вышла в старый сад, окруженный тисовой изгородью. Там уже распускались первые розы. день не принялась бродить по аллеям, нюхая ту одну, то другую розу, а за ней с недовольным видом плелся фош. Он не любил цветов. «Но как бы я ни поступила, — продолжала она размышлять, — тянуть дольше нельзя, нельзя его мучить». Она остановилась у солнечных часов, где тень отставала на целый час от настоящего времени и взглянула на солнечное око, стоявшее над фруктовыми деревьями и тисовой изгородью. Если она выйдет за Дорнфорда, у них будут дети, только ради них и стоит. Динни отдавала себе отчет, или так ей казалось, в том, какую роль играет для нее Пол. Но она не могла предугадать, как он и она будут переживать все это в сокровенных глубинах души. Беспокойно переходила она от куста к кусту, давя рукой в перчатки редких зеленых мух. А фош в отчаянии, наконец, незаметно уселся в уголке сада и принялся есть траву. В тот же вечер Динни написала Дорнфорду «Мама будет очень рада видеть его в конце месяца». Отец вполне разделяет его взгляды на земледелие, но совершенно не уверен в том, что их разделяет еще кто-нибудь, кроме Майкла, который, выслушав его однажды вечером, очень внимательно сказал, «Да, теперь главное — это руководство, а где его взять?» не надеется, что, когда Дорнфорд приедет, он уже сможет сообщить ей что-нибудь об оплате издержек. Посмотреть во второй раз кавалькаду, наверное, очень интересно. Не знает ли он, что за цветок Меканопсис, если она правильно его называет? Это особый вид мака восхитительного цвета. Его родина гималаи значит, ему вполне подойдет и климат Кэмптон-Хилла, который, по ее мнению, очень похож на гималайский. Если бы Дорнфорд уговорил Клэр приехать вместе с ним, это очень порадовало бы всех домашних. На этот раз она подписалась «Ваша всегда». Различие было настолько тонко, что она не смогла бы объяснить его даже самой себе. Сообщив матери о том, что он приедет, Динни добавила, «Постарайся заполучить и Клэр. Ты не думаешь, мама, что следовало бы позвать и Майкла с Флэр? Мы так долго пользовались их гостеприимством». Леди Червелл вздохнула. «Конечно, это нарушит наш привычный уклад жизни, но все-таки пригласи». Они будут говорить о теннисе, это будет приятно и полезно. леди Черрилл удивленно взглянула на дочь. В ее голосе прозвучали какие-то нотки, напоминавшие былую Динни. Когда Динни узнала, что приедут и Клэр, и Майклс Флэр, она стала подумывать о том, не пригласить ли ей Тони Крума. В конце концов, она все же решила не звать его, хоть ей и очень хотелось. Давно ли она сама переживала такую же боль? кто-кто, а уж она понимала, до чего ему сейчас трудно. Отец с матерью тщательно скрывали свою тревогу за нее, и это трогало Динни. Дорнфорду, конечно, давно бы пора приехать в свой округ. Как жаль, что он здесь не живет, не следует терять связи со своими избирателями. Вероятно, он приедет на машине и привезет с собой Клэр, или, может быть, за ней заедут Флэр и Майкл, Такими разговорами они старались скрыть свою тревогу за обеих дочерей. Едва Динни поставила в последнюю спальню последний цветок, как к дому подошла машина. Она спустилась вниз и увидела в холле Дорнфорда. «Знаете, Динни, у Кондефорда есть душа. Может быть, это голуби на черепичной крыше или аромат старины, но душу чувствуешь сразу». Ее рука задержалась в его руке неожиданно долго. Сад очень зарос, и потом этот запах прошлогоднего сена и цветущей вербены, а, может быть, крошатся деревянные оконные рамы. Вы прекрасно выглядите, Динни. Я чувствую себя хорошо, спасибо. У вас, верно, не было времени для Уимблдона? Уимблдон — теннисный клуб в пригороде Уимблдон, где каждое лето происходит розыгрыш первенства по теннису. Нет, но Клэр там бывает. Она приедет прямо оттуда с молодыми монтами. — Вы написали, что она нервничает. Что вы хотели этим сказать? — Насколько я понимаю, Клэр необходимо всегда быть в центре внимания, а сейчас она этого лишена. Динни кивнула. — Она вам ничего не говорила о Тони Круме? — Говорила. Она сказала, смеясь, что он шарахнулся от нее, как от огня. Динни взяла у гостя шляпу и повесила ее. — А что с уплатой издержек? — спросила она, не поворачивая головы. — Я специально ездил к форсайту, но ничего от него не добился. — А хотите сначала умыться или прямо пройдете к себе? — Ужин в четверть девятого, а сейчас половина восьмого. — Лучше прямо наверх. — Вы будете теперь в другой комнате, я покажу вам. Она проводила его до маленькой лестницы, которая вела в комнату священника. — Вот ваша ванная, а теперь сюда наверх. — В комнату священника? — Да, но привидений там нет. Она подошла к окну. — Смотрите, здесь ему ночью спускали в корзине еду. Нравится вам вид отсюда? Конечно, весной еще лучше, когда все зеленеет. — Чудесно! Он стоял рядом с ней, и его пальцы с такой силой сжимали край каменного подоконника, что даже суставы побелели. Волна горечи залила ей сердце, как она мечтала когда-то стоять здесь рядом с Уилфредом. Динни прислонилась к амбразуре окна и закрыла глаза. Когда она их снова открыла, его глаза были прикованы к ее лицу, губы дрожали, руки были стиснуты за спиной. Динни направилась к двери. — Я скажу, чтобы принесли ваши вещи и разложили их. — Ответьте мне на один вопрос. Это не вы заплатили издержки? Он вздрогнул и отрывисто засмеялся, словно его неожиданно перенесли из трагедии в комедию. — Я? Нет, мне и в голову не пришло. — А, — отозвалась Динни, — у вас до ужина еще много времени. И она направилась к маленькой лестнице. Поверила она ему или нет, не все ли равно. Вопрос будет задан, и на него придется дать ответ. «Еще одну реку, еще одну реку надо переплыть». Услышав, что подошел второй автомобиль, она поспешно сбежала по лестнице.